Глава пятнадцатая. Княжеская ноша. Поспать Алёне ночью толком не удалось. Она всё время ворочалась и рвалась идти на поиски своего воеводы. Понимала, что шарахаться по темноте глупо и до утра подождёт. Но сон бежал, как бы ни куталась она в тонкое одеяло и не пыталась спрятать голову под подушкой. Не спала этой ночью, однако, не одна красновская дочь. Лихорадила дворец. Да и тишину спящего города то и дело вспарывала дробь копыт. Вестовые отряды дружины проносились по улицам, так что утром Китишград гудел, гадая, что и где стряслось. В Вьюжин, который всё это затеял и всем верховодил, потратив чуть меньше часа на разговор с княжичем, запер того в его собственных покоях, выставив стражу, и принялся, как он сам это называл, «частым гребнем вычесывать в шее гнид». За ночь ни дружина, ни сыщики, ни сам он не сомкнули глаз. Разбойный приказ никогда не видывал столько допросов разом, да ещё среди ночи, однако наутро боярину было что сообщить князю. Который ночью, к слову, спал спокойно, о чём особо позаботился не только в Южин, но и начальник дворцовой стражи Сухов. С последним Алексей Петрович и без княжеского приказа сумел договориться. Двое бояр друг друга недолюбливали, Но после того, что рассказал присмиревший княжич, им стало недоразногласий. А заговор был под самым носом, да какой, три княжеских рода, бояре и челяди без счёту. Многое для Вьюжена не стало неожиданностью. Многих вроде Сафронова и без того подозревал. Просто никак не мог ухватить, но кое-чье участие стало неприятной новостью для него. Ввязать дворян без княжеского повеления он не спешил. Ночь глава разбойного приказа потратил на то, чтобы всё подготовить, и постарался сделать так, чтобы никто из них не получил новостей раньше времени и не сумел удрать или оказать сопротивление. Благо, главные фигуры находились в предместьях столицы, а не в дальних уездах. И чем больше Вьюжин вытаскивал на поверхность корней этих сорняков, тем сильнее он злился на устроителей заговора. Причём не за заговор как таковой а за самонадеянность, недальновидность и сиюминутную жадность, которая непременно грозила обернуться кровавой междоусобицей. Когда люди только пришли в этот мир и ещё не столкнулись с великой топью, они пару столетий увлечённо грызлись промеж собой, и единого Белогорья тогда не было, было множество мелких княжеств. Матушка и старшие дети её были без сил после долгого пути, который дался им ой, как тяжело. Люди жили без пригляда, и в историю человеческую то время вошло как тёмное. Это потом уже пришлось объединяться перед ликом общего врага и под строгим взглядом матушки. Воспоминания о прежней родине люди принесли немного, но зато историю этих двух первых веков желающий мог бы изучить пристально. Алексей Петрович желал и изучил, и очень много сделал для себя полезных открытий и важных выводов предпочитая пестовать в себе мудрость и учиться на чужих ошибках. Как показывал опыт прошлого, захватить власть — дело нетрудное, только чаще всего захватчик такой княжил даже не годы, месяцы. Вот удержать власть, укрепиться, установить свои порядки — эта задача нешуточная, и по зубам она была немногим, и то в мелких княжествах. А что уж говорить про Белогорье? Так вот, по выводу в Южино — Нынешние заговорщики были, если не дураками, то близко к тому. Он не сомневался, что удержать в руках всё великое княжество они бы не сумели, да и то, что имели, вполне могли потерять. Очень многое, и очень многих они не брали в расчёт. И едва ли их планы простирались заметно дальше убийства Ярослава и во княжение Дмитрия. Или же все они и в мыслях не имели сохранять страну, а хотели урвать по куску, насколько пасть разинится, а там хоть трава не расти. Но Алексей Петрович всё же предпочёл бы недальновидных дураков идейным сволочам. От последних у него случалось изжога. И ещё одна мысль не давала покоя. Доказать и подтвердить её пока не удавалось, но и отбросить никак не получалось потому что в голову приходил единственный человек, которому выгоден был именно такой заговор, провальный, с малой надеждой на успех. Остальные заговорщики, конечно, и сами с усами, нахальны, жадны, самоуверенны, но уж больно одно к одному, и выигрыша от этой истории в первую очередь оказалась княгиня. И если обо всём остальном Вьюжин мог сказать Ярославу прямо, у него и доказательства были, то с какой стороны подходить к этому вопросу? понятия не имел. Отношения у старшего княжича с мачехой сложились не как в народных сказках. Вражды промеж не было. Дмитрию было шесть, когда отец взял новую жену. И хоть первенец поначалу ревновал и обижался, но потом привык. Учёба выручила приличествующая мальчишке и наследнику. Тут тебе и воинское искусство, и княжеские заботы. Да и тянулся сын больше к отцу. А тот не только не отгораживался от него, но, напротив, стал больше участвовать в жизни подросшего наследника, находил время выслушать, помочь, поддержать. Вот только и близости какой-то не сложилось. Софья вскоре родила дочку, и вся материнская любовь доставалась ей. Потом и сын появился. И старший чужой вовсе оказался без надобности. Ну а Дмитрий отвечал тем же. К младшему брату и сёстрам относился снисходительно, к матери их оставался совершенно равнодушен и её отношениями с князем не интересовался вовсе. В общем, никакие родственные или дружеские чувства этих двоих не связывали. А своего сына Софья любила. Была при этом женщиной хитрой и до власти охочей. И такая вот ошибка Дмитрия больше всего оказывалась на руку именно ей. Первый наследник в Апале, если вообще жив, а следующий по порядку — её собственный сын. Великий князь имел обыкновение вставать рано. Не с петухами, как в деревнях, но тогда, когда большинство бояр ещё вкушали сладкие утренние сны. Распорядок дня его был известен. Вставал, умывался один, одевался тоже, а потом звал слугу с завтраком, готовым к нужному моменту. В это время князь никого не принимал и очень злился, если кто-то пытался нарушить спокойный ход вещей. Но сегодня вместе с завтраком и бледным растерянным слугой В покое великого князя вошли в Южин и Сухов, смурные после бессонной ночи. Без того дурное с утра настроение Ярослава окончательно стухло от одного только взгляда на их лица. «Кого убили на этот раз?» — спросил он напряженно. «Пока никого», — невозмутимо отозвался глава разбойного приказа. «Мы как раз за этим пришли, княже «Убивать?» — криво ухмыльнулся тот, отпустил слугу и сел к столу. садитесь вы». «И верно, вряд ли разговор выйдет быстрым». В Вьюжин нехотя сел последним, уже по примеру своего спутника. «Нет, не убивать, похуже. Ты ешь пока, я тебе рассказывать буду. Что в ките же столь нам деется под твоим носом?» Говорил он кратко и прямо и начал с главного и самого тяжёлого удара. С доказанного участия в этом заговоре княжича. Не обошёл и причины, подтолкнувшие наследника к такому предательству. Тот чувствовал себя запертым в клетке, злился на отца за муштру. И ладно бы воинскую, её княжич принять был готов, но вот к цифрам истории подробнейшему землеописанию питал глухую злобу. А потом пошли другие обвинения, расписывались другие роли. Кто пестовал в княжичи его недовольство и подвёл, в конце концов, к мысли о несправедливости Ярослава? Кто и чего мог добиваться? Кем и что, по вьюжинскому разумению, двигало? Упирал на то, что для доказательства слов одного только княжичей пойманной мелкой рыбёшки недостаточно, и нужен бы приказ великого князя, потому что применять силу к боярам и уж тем более к князьям без него в Южин не осмеливался. Только про княгиню ничего говорить пока не стал, чтобы не раздувать на пустом месте пожар. Тут дело тонкое, сначала бы разобраться аккуратно, одной только возможной выгодой сыт не будешь. А вот смерть Краснова, с которой всё началось, он вниманием не обошёл и подозрение высказал. И положил рядом с локтем Ярослава несколько исписанных листков в доказательство своих слов. Молчание князя начало его беспокоить. Только Ярослав этого и не заметил. Как начал Алексей Петрович говорить, он, забыв о еде, расставил локти, сцепил пальцы в замок, упёрся в них лбом и зажмурился. Даже не шелохнулся за время рассказов, которые лишь изредка сухо вставлял короткие замечания от себя. Говорить старый вояка не умел и не любил, так что с удовольствием уступил это дело в южину. А тот под конец уже всерьёз встревожился, умолк, выждал несколько мгновений, в которые Ярослав и пальцем не двинул. И позвал осторожно. «Княже, скажи уж своё слово. Так оставить их, что ли? Не веришь? Да делай, что хочешь». Невнятно пробормотал Ярослав. И всё же заставил себя разжать руки, провёл ладонями по лицу, словно умываясь. Откинулся на спинку кресла, вцепился в подлокотники и вперил в боярина тяжёлый, тёмный, не мигающий взгляд. Вьюжин бодаться не стал, глаза отвёл, склонил голову, терпеливо дожидаясь более точного изъявления княжеской воли. «Бумагу». Через мгновение глухо уронил князь. У расторопного боярина с собой нашлось всё нужное. Ярослав сдвинул рукой то, что стояло перед ним на столе, кубок и одно из блюд загремели по полу, рассыпая содержимое, но князь этого не заметил. Приказ был составлен в минуту. Короткий, написанный злым дёрганым почерком, но полностью развязывающий руки. Он назначал в вьюжина Алексея Петровича, глазами, устами и карающей длани великого князя, В отлове предателей земли Белогорской и в установлении истины в той мере, в какой это возможно, и теми средствами, какие имеются в его распоряжении. И да восторжествует правда. Писал это Ярослав своей рукой, молча стиснув зубы. Был бы алатырником, бумага бы вспыхнула под взглядом. Приложил внизу палец, и вспыхнула на нём колдовская печатка с круглым янтарём. Из-под пальца побежала затейливая подпись, мерцая живым огнём. Бумага сама собой разгладилась, покрылась тонкими бледными узорами. Великокняжеский указ ни с каким не спутаешь. «Дай свой перстень». Ярослав протянул руку, и кольцо с тёмным лалом легло в княжескую ладонь. Он приложил кольцо к своей печати, камень сверкнул красным и успокоился. Теперь таскать с собой бумагу в Южину было не обязательно «Разберись, Алексей Петрович». Велел князь, протягивая боярину бумагу и перстень. Рывком встал, вскочили и незваные гости. «Хочешь, выжигай калёным железом, милости моей эти дворяне пускай не ждут». «Недооценил я их. Не верил, что осмелится. Ну да и сам дурак». «Где он?» «В своих покоях, княже». Без труда понял, о ком речь в вьюжен, уже шагая следом за великим князем к выходу. Сухов тоже не отставал. У них обоих было слишком много дел, чтобы лезть ещё и в объяснения Ярослава с сыном. Сами как-нибудь договорятся, не дети. Они договорятся, так там и никакой миротворец не поможет. У Дмитрия ночь выдалась тоже бессонной. Он и ложиться не пытался. Как заперли его в спальне за полночь, так и метался по комнате от стены к стене, ругался сам с собой, с первоначально мысленно, а потом и вслух. Всё одно никто не подслушает. Разговор с вьюжином дался ему тяжело. Поначалу боярин ужасно злил, с наследником никто и никогда не позволял себе разговаривать в таком тоне. Холодно, властно, в лицо называя самонадеянным дураком и слепцом, и Дмитрий огрызался и наговорил тоже всякого. Вот только чем больше боярин спрашивал и чем больше говорил, тем глубже прорастали сомнения. Уже хотя бы в том, что князя оставлять в живых никто не собирался, он Дмитрия убедил. А тот пусть и был зол на отца, но никогда не желал ему смерти и в конце концов подробно рассказал кто, где, когда и что планировал. Во всяком случае, то, что знал. А что знал мало, стало понятно из множества вопросов Южина, ответить на которые не получалось совсем не из желания что-то скрыть. И это, пожалуй, куда лучше всяких слов и увещеваний показывало, что он просто дурак которого ловко использовали. Сознавать это было тяжело и горько. И, оставшись наедине со своими мыслями, Дмитрий пытался то ли успокоить себя отсутствием выбора и слишком большим опытом тех, с кем пришлось столкнуться, то ли убедить, что вьюжин намеренно наговорил гадостей, а на деле всё не так ужасно. Но и то, и другое выходило плохо. К утру княжич совсем извёлся. На душе у него было паршиво, А от одиночества и неопределённости грядущего хотелось лезть на стену. Он стоял у окна, глядя на сад, и из последних сил сдерживался, чтобы не начать ломиться в дверь и не потребовать у стражи позвать хоть кого-то, в на жрицу матушки или даже палача, когда дверь распахнулась сама. Дмитрий резко обернулся и замер. И впрямь лучше бы палача послали. Великий князь стоял на пороге в затрапезном виде, простые штаны, рубаха без вышивки, но всё одно с простым мужиком не перепутаешь, не из-за хорошей кожи сапог, которые с остальным видом не вязались, а из-за взгляда, испытующего властного, строгого. Под взглядом этим Дмитрию ещё гаже стало, стыд сдавил горло холодной ладонью. Ярослав тихо прикрыл дверь, бросив стражи никого не пускать, и всё это а больше собственная робость, вспыхнула внутри наследника злостью и, и обидой. Он выпрямился, упрямо поднял подбородок, встретил новый взгляд отца прямым твёрдым взглядом. Великий князь медленно приблизился и от этого холодом пробрало по спине, а в ответ сильнее полыхнула злость. «Пришёл приговор огласить? Как меня казнишь?» «В глаза тебе заглянуть пришёл», выцедил тот, приблизившись вплотную. Стремительное движение, которого Дмитрий заметить не успел, и княжеская ладонь вцепилась в волосы на затылке, собрав горстью. Сгрёб, как кутёнка за загривок, притянул ближе. Роста они были одного, да и слабаком княжич не был. Вот только с отцом тягаться не осмелился, лишь ухватился за его предплечье обеими руками, набычился, упрямо глядя в лицо. «Объясни», — с расстановкой медленно заговорил Ярослав. «За что ты настолько меня ненавидишь, что нож в спину воткнуть готов? Своими руками убить?» Дмитрий мог бы возразить на любой другой упрёк и начал бы спорить, но здесь ему сказать оказалось нечего, разве что признаться, что доверчивый дурак и ничего такого он не думал. «Я не...» Пробормотал он, но запнулся, смешался, опустил взгляд. Князь разжал руку, отступил на полшага. Ругал. Учиться заставлял, развлекаться запрещал. Ну ладно, ты молодой ещё без ума, не понимал, зачем злился. Но я не понимаю, неужели настолько? А если тебе власти захотелось, так что ты от неё бегаешь к своим лошадям?» Он всё больше распалялся, говорил быстрее и жарче, взмахивал руками и вовсе уже чуть не рычал. «Ну? Чего молчишь? Я дурак не понимаю? Так объясни. За что?» Последний оклик стегнул звонко, как плёткой. «Я не...» — опять заговорил Дмитрий в повисшей тишине. Опять осёкся, когда голос дал петуха. Но пересилил себя и всё же выдавил едва слышно. «Я не хотел. Не хотел твоей смерти. Ты не должен был. Они мне обещали, что ты...» В горле встал колючий комок, не давая говорить. Княжич стиснул зубы, Сжал кулаки, отвернулся, чувствуя постыдную резь в глазах. Мечтал провалиться сквозь землю и даже шевельнуться не мог. Будто и впрямь пол расступился и начал тянуть в себя. Как подошёл отец, не заметил. Вздрогнул, когда на затылок опять легла тяжёлая рука, потянул разворачивая. «Дурень!» — тихо уронил Ярослав, прижав голову сына к своему плечу. Тот на мгновение замер напряжённо а потом длинно-длинно выдохнул. Обмяк, словно на том воздухе, только и держался. Обнял отца обеими руками, вцепился в полотняную рубаху и шепнул едва слышно в крепкое плечо. «Прости, какой же ты ещё мальчишка, а?» — проговорил князь, обняв его в ответ крепче. «Только что вытянулся и на девок заглядываться стал», — добавил с тихим смешком. Ярослав давно такого страха не чувствовал, как в те минуты когда шёл в покое наследника. Мысль о том, что сын хотел его убить, иглой сидела в сердце, не продохнуть. Всё остальное, что в Вьюжин говорил, он как будто слышал, как будто понимал и взвешивал, противоречия искал. Но мысли всё время об одном были. Да, боярин что-то такое говорил, будто княжича обманули, и не столь уж он виноват. И хотелось бы поверить, что это всё не со зла, а по дуре. Но ждал всё равно худшего. И гадал, пытаясь это худшее для себя объяснить. Что он сделал не так? Да, бывал очень строг, что-то запрещал. Но когда успел обидеть настолько, он не понимал, не мог даже предположить, и от того делалось ещё тяжелее. И теперь князь чувствовал, что с плеч свалилась целая гора. И от облегчения даже ругаться не мог. Да оно, наверное, к лучшему». Княжич бестолковый и наивный, но сейчас, кажется, и сам понял, каких дров наломал. Куда уж его ругать больше? Что мне с тобой делать, а, Мить?» Заговорил Ярослав через некоторое время, взял сына за плечи, чуть отстранил, чтобы опять заглянуть в лицо. Смущённая, чуть помятая, глаза виновато опущены. Наследник не ответил, только неопределённо повёл плечами. А князь продолжил раздумчиво. Ты же закон нарушил, ты понимаешь? И человеческий, и матушкин. Сгорячали, по недомыслию, но нарушил. Ну, чего молчишь? Изучал же законы. Аж он князем стать задумал прежде времени. Значит, в знаниях своих уверен. Не сдержался он от лёгкого тычка, в ответ на который Дмитрий только покривился недовольно и ещё ниже повесил голову. А потом вдруг вскинулся и уставился на отца выжидательно. По закону, если я смерть не заслужил, а строк или ссылка полагаются, до да наследником ты должен севку назвать. А поскольку я раскаиваюсь, что делом готов доказать, тогда зволь кровью искупить, службой воинской». Ярослав слушал внимательно, кивнул один раз согласно, но в конце, уяснив, к чему тот клонил, расхохотался. «Ну ты наглец!» — протянул он почти с восхищением, качнув головой. «Рыбу наказать через утопление!» «Сам же про закон говорил», — возразил княжич и тоже не удержался от улыбки. Отец больше не злился, и это, кажется, было лучшее, что случилось с Дмитрием за последнее время. А там он перетерпит. Пусть князь хоть в клетку сажает и пытает своими умными книжками да разговорами с боярами. «Ладно», — решил Ярослав, помолчав пару мгновений, крепко сжал плечи сына и отпустил. «Коль так, то езжай и скупай, а вось там ума наберёшься». А чтобы точно с пользой было, книги с собой возьмёшь, я отберу какие, и будешь учиться. Если же и так за ум не возьмёшься и через год уроки из книг не выучишь, не взыщи, вернёшься под присмотр». «Я не подведу», — горячо заявил княжич, просияв. «Я буду стараться, правда? Прости, я, может, правда дурак, только одураченным быть больше не хочется». Он недобро нахмурился, отчего стал как будто взрослее, и особенно похож на отца. «Ну, нет, худо без добра», — одобрительно усмехнулся Ярослав и добавил задумчиво. «Да и то верно. Севке как раз самое время от мамкиной юбки отвыкать. Чай не девчонка». «Отец, можно только одну просьбу?» — опомнился вдруг Дмитрий. «Ну, попробуй». Князь удивлённо поднял брови. «Не выдавая Алену замуж за того, на кого вьюжин указал. Отпусти её». «Эко-новость», — растерянно пробормотал князь. «Ей же плохо здесь, трудно, и роль княгиня ей не по сердцу», продолжал Дмитрий тем временем с неожиданной горячностью. «Не ломай ей жизнь, она хорошая. Я хоть сейчас и понимаю, что она в Южину помогала, но и верно делала. Матушка знает, чем бы всё обернулось, кабы не он. Но она же ведь другого любит и крепко любит». «Уж не тебя ли?» Ярослав слегка нахмурился, в ответ на что сын тряхнул головой и улыбнулся. «Нет, воеводу Олега Сергеевича». «Да и ему она дорога. Не стал бы он иначе за её честь заступаться. Тоже мне, вестовой люсерды!» — хохотнул князь с облегчением. «Вот только не хватало ему, чтобы сын ещё и влюбился так не кстати. Не волнуйся за неё, никто её силком замуж не погонит. И княгиня она временна. Вьюжин через неё убийц Краснова ловил. Я Николая Стаповича княжить посажу. Он мужик умный, надёжный, управится». Вскоре Дмитрий раздевался и начал клевать носом. Бессонная ночь сказалась, так что отец оставил его одного. А сам отправился обратно в свои покои, подробнее вникать в то, что наплёл с утра в южин. Да и другие дела никто не отменял. Он сейчас даже радовался, что забот навалилось вдвое против обычного. Некогда грезить о синих девичьих глазах, собственных неуместных чувствах и нежданном щелчке по носу. Теперь, разобравшись с сыном, он мог думать и об этом. Или, вернее, не мог не думать. Что Ульяна уехала, он ещё вчера узнал. И сердился на себя за горячность. Кой чернук толкнул его под локоть, когда поцеловать решил. Ясно же, что с ней нельзя было, как с другими. Но посчитал, что один поцелуй ничего не изменит. А он изменил. Вот и остаётся забываться в делах, чтобы не вспоминать о ней лишний раз. Уехала... Оно и правильно. Для неё же лучше. Да и он не настолько ума лишился, чтобы за ней бегать. Глядишь и вытравится из души. А то тоже. Выдумал. Девчонка же совсем. С его сыном вровень. Несмотря ни на что, великий князь взял себя в руки и постарался начать день ровно так, как привык, пусть и несколько позже. Поначалу это удалось. И поесть спокойно. И всё то, что оставил в вьюжин, изучить со всем тщанием порадоваться, что вовремя всё вскрылось, и мысленно поблагодарить боярина, не иначе, как самой матушкой присланного оберегать непутёвого князя. Потому что сына-то он сегодня ругал и дурнем величал, однако далеко ходить не надо, чтобы понять, в кого тот удался. Санта -то тоже не поверил поначалу подозрениям Алексея Петровича, благо хоть копаться в этом деле не догадался запретить. И видно, он слишком часто поминал за это утро в Южино, потому что через пару часов тот явился вновь. Уже один, задумчивый и загадочный. И не в спальню к князю, а в солнечные покои, где тот имел обыкновение заниматься тихими делами. Писать и изучать бумаги, читать всякое, принимать вот так отдельных людей. «Неужто новости какие успели явиться?» — спросил князь, когда боярин чинно устроился напротив. «Да как посмотреть?» — осторожно начал тот. Ты только не серчай, княже, на то, что я тебе сейчас скажу и о чём попрошу, и выслушай. А главное, сам подумай. И не горячись. Потому что доказательств у меня никаких нет. И я не уверен, что выйдет что-нибудь доказать. Но промолчать не могу, тревожно мне. Хочешь называй чутьём, хочешь дурью, а не спокойно. «Да хватит тумана нагонять. Говори, как есть», — нахмурился Ярослав. «А если как есть, то я с главного начну». «Дозволь княже за твоей супружницей пригляд осторожные со всех сторон устроить. Сомнения у меня на её счёт имеются. Надеюсь, не в супружеской верности?» — хмыкнул князь. «А то, честное слово, вза шеи выгоню. Я в этом смысле тоже не образец, так что...» «Нет, княже, в это я бы не полез. Больно надо мне в чужие постели заглядывать, если оно не ради нарушения законов. Хуже всё обстоит. Ты выслушай для начала». Говорил Алексей Петрович обстоятельно, тщательно подбирал слова и постоянно особо подчеркивал, что это всего лишь догадки, но... Жена Василия Сафронова, которая из первых заговорщиков, из лучших подруг княгини, в рот ей заглядывает и во всем слушает, обожает безмерно и преданно так, что другим дворянам поучиться бы такой верности. Жена князя Повалова, что в Железном уезде верховодил и один из глав заговора, тоже из подружек Софьи, но та непреданная, та просто княгиня вторит. И вдова Краснова туда же за своей матерью, и другие жены заговорщиков. Притом вдовица уже созналась, что о заговоре знала и что мужа своего под смерть внезапную подвела сама, по своему почину кинулась его на сторону отца склонять. А вот к мысли этой её ненавязчиво подтолкнула именно великая княгиня, Дескать, разругались князья в пух и прах, и боязно ей, как бы разлад серьёзной беды в Белогории не принёс, потому что доругались мало недокровной вражды. И вроде комар носа не подточит, про заговор она будто не знала, а что у них в прямом смысле слово до драки дошло, так кто весь дворец знал, и повод для беспокойства у неё как будто имелся. Только это ей одной выгодно, чтобы заговор был и был вот такой — чтобы старшего княжеского сына своим заменить на месте наследника, а уж удовлетворится ли она ролью матери-наследника или пожелает при малолетнем князе после смерти его отца опекуншей быть, вот тут в вьюжин сказать не мог. Но именно об этом беспокоился сильнее всего, и именно из-за этого беспокойства решил с князем поговорить. «Я о княже с супружницей твоей знаком мало, но зная, что женщина она умная, хитрая и упорная». Тебя того накрутила на раз, а она же не одна такая подле тебя тогда вертелась. Другое дело, что она тебя как будто бы искренне любит. но любовь — штука непостоянная, непонятная и непредсказуемая. Я бы всерьёз и надолго на неё не полагался. То есть ты хочешь сказать, что заговор этот? Бабьих шепотков итог? Задумчиво протянул князь, не спеша поднимать в вьюжина с его подозрениями на смех. того, подобный настрой окончательно успокоил. Уж если не поверит, то хоть мешать не станет. «Если только в малой мере», — возразил боярин. Но вот что верно, так это то, что Софья о нём если не знала, то догадывалась. Может, вопреки воле заговорщиков. Знаешь же, есть у нас среди некоторых особо упрямых родовитых дворян такой обычай. Жён, своих и чужих, полагать умом равными охотничьим собакам, и то в лучшем случае. Того же Повалова речи «Вспомни», Не знаю, чего матушка на такое сквозь пальцы глядит. Ну, да не о том речь. Повалов или кто другой из их банды. Мок от жены особо и не таится. Ну, а та... Княгине потихоньку донести. Это всё вилами по воде и улик никаких нет. Так что допрашивать княжеских да боярских жен всерьёз я не возьмусь. Хай до небес подымется. А уж если мысль моя не подтвердится, сожрут с потрохами. Однако и бросить я всё это не могу. Тревожно». Так вот и прошу, дозвольте жкум за княгиней приглядывать. Есть у меня подходящие люди на примете, а уж если не передумаешь и Сухова со всем его хозяйством отдашь, так и вовсе никто ничего не узнает. «Делай», — уронил Ярослав через несколько мгновений, в которые мужчины молча мерились взглядами. «Ты верно говоришь, ей в таком исходе выгоды больше всего. И против меня она могла обиду затаить за девок всяко разных». «Ну, да ту вину я за собой знаю», — ровно проговорил он, досадливо поморщившись. Опять вспомнили синие глаза и улыбка, от которой мёдом по сердцу тепло расходилось. А уж Митька для неё и вовсе чужой человек. Никакой приязни она к нему сроду не питала. Пригляди, так спокойнее будет. Спешить в этом деле не надо, как бы хуже не вышло. Там не только тебя, но и меня заодно сожрать попытаются. Мол, решил от старой жены избавиться — и новую помоложе взять». «А что, отказался бы?» — усмехнулся Вьюжин. «Не подлостью». Серьёзно качнул головой князь. «Да и есть ли толк? Если ты прав, и она что дурное задумала, я в третий раз жениться не стану. Довольно с меня к лешему. Приказ для Сухова я сегодня же сделаю. Подумаю, как бы ладно это написать, чтобы он не обиделся и в бутылку не полез. И сделаю». «Ты скажи княже, что с Дмитрием решил?» — говорил с ним. «Говорил». На этом вопросе Ярослав заметно расслабился, улыбнулся, и у боярина отлегло от сердца. Дело явно кончилось миром. «Поедет в ссылку на границу, искупать кровью и продолжать учёбу. А я пока наследником младшего сына назову. Заодно за воспитание его уже самое время крепче взяться. Тем более после того, что ты тут про Софью наговорил. И она, глядишь, подуспокоится. И я заодно гляну, что она ему там напеть успела». Что он мать любит, так это понятно. Но, по счастью, и мне пока радуется так, что, может, и не собиралась она меня изводить». «И то хвала матушке», — рассеянно проговорил вьюжин. «Только вот ещё что княже. Ты кому-то сказать успел, что с княжичем? Во что он влез?» «Кому бы?» — озабоченно нахмурился Ярослав. «Суда над заговорщиками не было ещё. А так ты себя самого спрашивай, кто из твоих людей что знает. К чему ты клонишь?» Ты только не серчай, княжа, выслушай. Есть у меня мыслишка попробовать вывести твою жену на чистую воду, если подозрения мои верны. Или уж окончательно убедиться, что опасение эти бредни старика, привыкшего всюду злой умысел видеть. Сыном рискуя вывести?» Мрачно спросил князь. «Если она и впрямь дурное замыслила угроза Дмитрию никуда не денется. Но одно дело сейчас, когда мы к тому готовы будем, а другое через месяц» когда и злодей не сгоряча рубить станет. Ты не рассказывай пока никому правды. А я слушок пущу, что княжич не злодей и не жертва, а доброй волей в заговор влез, чтобы всех негодяев переловить. Так что не наказывать ты его будешь, охвалить И под стражей он, дескать, пока только для собственной безопасности. Делай, как знаешь, — махнул рукой Ярослав. А про вину Митькину я и не хотел много говорить. Я верю, что он по дуре сгоряча в это влез и уже понял свои ошибки. Стоит ли его ещё ославлять на всё княжество? Ему этими людьми править потом. Однако на границу всё-таки отправишь». Насмешливо сочурился в Южин, а князь в ответ усмехнулся. «Отправлю. Пусть хоть живьём глянет, как на самом деле служба воинская выглядит, а не бирюльки его при дворце. И не гляди на меня, как кот, ворованный сметаной обожравшийся. Верным твой совет был. Стоило бы его раньше послушаться». «Да только ты можешь поручиться, что там, на границе, не нашлось бы кого-нибудь, кто княжеча с верного пути сбил бы». «Вот то-то и оно, что нет». «Как говорят, что матушка не делает, всё к лучшему». «Да, вот ещё, коли разговор зашёл». «Нет ли у тебя на примете кого надёжного, чтобы Дмитрия к нему отослать? Чтобы и спуску не давал, но и приглядывал. Мало ли кто и впрямь, что дурное против княжича задумает». «Да мне-то откуда знать княже?» Искренне озадачился боярин. «Своеводами своими говори, а я знать не знаю, кто там и где кем командует». «Не скажи. Вот, например, это наша княгиня с жёлтым янтарём в крови. Что о ней думаешь? Десятник же вроде. И ты на неё полагаешься, и что она симпатична. Под кем она служит?» «Не знаю, я службы её мало интересовался», — ответил вьюжин. «Что, думаю, так-то девица неплохая, надёжная и верная». Дурнова княжечу не сделает. Но и как защита от козни слабовато. И как воспитатель того хлеще, сама ещё девчонка. Из неё толкового командира не выйдет. Простовато она для такого, да и не рвётся, как я гляжу. Отслужит, что положено, алатырнице. Да и домой, детишек нянчить. Разве что как охрана княжечу до места службы сгодится. Янтарь в ней яркий, смелости тоже довольна. Но ты мне одну слишком путную подкинул. Я тебе к вечеру скажу, что об этом думаю». «Добро. Ко мне ещё сегодня кое-кто из воевод явиться должен. И их спрошу». «Да, к слову, о балатырнице опомнился боярин и предложил насмешливо. «Ты же нынче должен сговор устраивать. не Небось ждут все. Идти, думаешь, нет?» «Проваливай, Алексей Петрович», — отмахнулся князь недовольно. «Лучше меня знаешь, для кого всё это представление было. Ты что, всерьёз всё это сегодня устроил?» «Честно сказать, я просто забыл светлого предупредить, что нужды уже нет», — признался в Южин. «Я же не мог вчера поручиться, что княжич непременно явится девицу успокаивать. Он вон и с Рубцовым ловко придумал. Ты всё это заварил, ты расхлёбывай», — велел Ярослав. «Только вот тебе моё княжеское слово. Девицу, как и обещано, отпусти». «Ну, полно тебе, княже», — с укором протянул боярин. «Когда это я слово своё не держал?» Знаю я, Алексей Петрович, твою натуру и домовитость. Что к рукам прилипло, добром не отдашь. И исхитриться слова не нарушить, однако своего добиться — это вполне в твоём духе. бояричи Чеснокова прибрал, боярышню Самохвалову прибрал, и всё за одну седьмицу. Ладно, ступай. Не делай это княгиню заставлять ждать. С усмешкой кивнул он на дверь. Вьюжин с улыбкой откланялся, не споря дальше о таком пустяке. У него тоже забот был полон рот, не до праздных разговоров. Отчасти князь верно сказал, выпускать латырницы из рук не хотелось, боярин не любил бросаться людьми, показавшими себя с лучшей стороны. Однако и способ привязать нужного человека он выбирал тщательно и грубого принуждения не терпел. Уж всяко не здесь. Такие вот горячие, простые и надёжные хорошо за совесть служат, а за страх от них ничего путного не добьёшься.